Если я что-то решила, то меня уже не остановить. Маманька говорит, что у меня башка упрямая, чугунная. А Вовка Козырев, что со мной спорить бесполезно, потому как я к доводам разума никогда не прислушиваюсь. Да, грешна, не прислушиваюсь. Я к интуиции больше прислушиваюсь. Или вот к курчанию голодного желудка. Кое в чем рая оказалась права. Кормежка в этой клинике отвратительная. А в тумбочке домашние блинчики с творогом». Я подождала, когда в коридоре стихнут шаги Валентины Иосифовича. Полежала еще пару минут для надежности, а потом не без внутренней дрожи вытащила из вены иглу от капельницы. Помахала затёкшей от неподвижности рукой. Теперь, когда обе мои руки оказались свободны, и в движениях меня ничто не ограничивало, я могла дотянуться до заветной тумбочки с блинчиками. Дотянулась и сразу сунула один в рот. Блинчик оказался изумительным. Нежнейший творог таял на языке, как любимое с детства ванильное мороженое. Эх, благодать! Воодушевившись маленькой победой, я отважилась на большее. Осторожно села в кровати, коснулась босыми ногами выложенного плиткой пола. Ну, самое время проверить, в каком состоянии мое тело. Первые шаги я сделала, придерживаясь за край кровати. Ноги подкашивались, голова кружилась, но передвигаться самостоятельно я могла. Этого одушевляла и вселяла оптимизм. Оптимизма хватило, чтобы решиться на отчаянный поступок. По стеночке добраться до двери, ведущей в санузел. Пить хочется, да и умыться было бы неплохо. Вон взмокла вся от напряжения. Путь до санузла только на первый взгляд казался простым. А на самом деле занял минут пять и высосал остатки сил. Но не возвращаться же, ничего не сделав. Как там говорится у классика, «Тварь я дрожащая или право имею?» Для меня нынче поход в санузел — это самый лучший способ самоутверждения. Выкрашенная белой краской дверь гостеприимно приоткрылась. Вцепившись одной рукой в дверной косяк, второй я нашарила выключатель. Санузел радовал стерильностью и функциональностью. Умывальник, над ним зеркало, унитаз, биде, душевая кабинка. Вдоль стен хромированные поручни. На полу резиновый коврик, чтобы не поскользнуться. Пахнет чем-то ненавязчиво цветочным. Я ухватилась за поручень, осторожненько, приставными шажками добралась до умывальника. В зеркало смотреться не хотелось. Что хорошего я могу там увидеть? Поэтому я сначала умылась и только потом взглянула на свое отражение». Зеркало в этой супер пупер крутой клинике было каким-то неправильным. Из него на меня смотрело чужое лицо, серомышиная кожа, серомышиные глаза, серомышиные волосы. Ни к такому отражению я привыкла за 30 лет в своей непутевой жизни. Наверное, перед тем, как упасть в обморок, я все-таки успела заорать, потому что когда в мое бренное тело или не мое, вернулось сознание, оказалось, что лежу я не на холодном кафельном полу, а на больничной койке, и над духом у меня стрекочет все та же пластиково-железная бандура. «Ну что это за самодеятельность?» — голос сердитый с непривычными стальными нотками. «Ева Александровна, я вас, голубушка, спрашиваю, то, что вам жизнь не мила, я еще как-то могу понять?» Но пожалейте в таком случае меня, своего лечащего врача. Проявите человеколюбие. Не для того я вас с того света доставал, чтобы вы повторно скончались, приложившись затылком о кафельный пол. Как только додумались встать, да еще и идти куда-то. Как сил хватило. Теперь в голосе слышалось что-то очень похожее на восхищение. Вам еще перелома какого-нибудь не хватало для полного счастья. «Ну-ка, посмотрите сюда!» Перед моим лицом замаячил неврологический молоточек. «Перестаньте!» Свободной рукой я отмахнулась от молоточка и от доктора заодно. «Может, не все так страшно? Может, это у меня и в самом деле такие галлюцинации?» Машина серое лицо. Знакомое. «Ясное дело, знакомое! Именно его я видела перед самой своей смертью, Маша растеряше лицо. Наверное, что-то в памяти переклинило. Отложилось, запомнилось, а потом вот воспроизвелось. Она еще и руками машет попрыгунья. Доктор больше не сердился, хотя смотрел по-прежнему строго. А сама режим нарушила. Блинчиков контрабандных наелась. Так все обыденно. Режим нарушила, блинчиков наелась. Может, и в самом деле галлюцинации. «Валентин Иосифович, мне бы в зеркало посмотреться». Получилось жалостливо. «С ума сойти! Какое зеркало, милочка? Не пойму, как в вас жизнь теплится, а вам приспичило собственным отражением полюбоваться». И плывет все вокруг не от травмы и не от стресса, а от того, что у Маши растеряши было плохое зрение. «Ох, мамочки!» Я вообще-то сильная и смелая. Чтобы меня напугать, нужно очень сильно постараться. Но сейчас, рассматривая свою, не свою руку, я почувствовала, что близка к самой настоящей истерике. Кажется, доктор тоже это почувствовал, потому что сказал поспешно. Ева Александровна, к большому зеркалу я вас не подпущу и не просите. Но если хотите, могу предложить карманное. «Светочка!» — он обернулся к стоящей тут же в палате молоденькой медсестре. «У вас пудреница есть?» У Светочки пудреница была, и слетала она за ней очень быстро. Когда я брала зеркальце, руки мои дрожали так сильно, что Валентину Иосифовичу пришлось мне помочь. Надежды на то, что я всего лишь жертва галлюцинаций, не оправдались. Если я и была жертвой, то чего-то более серьезного, чем банальный глюк, потому что из зеркала на меня смотрело все то же мышинно-серое лицо. Оказывается, я многого о себе не знала. Выяснилось, что довести меня до истерики — расплюнуть. Достаточно переселить мою душу в чужое тело. Я кричала и плакала одновременно. Я укусила доктора за руку и вдребезги разбила пудреницу. Я бесновалась до тех пор, пока в плечо мне не вонзилось что-то острое.